Глава двенадцатая. Личные переживания. В день званого завтрака и поездки в Робин-Хилл у Майкла действительно было заседание комитета, но, кроме того, у него были личные переживания, в которых он хотел разобраться. Есть люди, которые, раз обнаружив, что счастье их под угрозой, уже не могут судить без предубеждения о том, кто нарушил их покой. Майкл был не таков. Молодой англичанин, встреченный им в доме старого американца Джорджа Вашингтона, понравился ему не только потому, что он был англичанин. И теперь, когда он сидел за столом рядом с Флёр, ее троюродный брат и первая любовь, Майкл не мог переменить свое мнение. У молодого человека было симпатичное лицо, красивее, чем у него самого, хорошие волосы, энергичный подбородок, прямой взгляд и скромные манеры. Не было смысла закрывать глаза на все это. Свобода торговли в вопросах любви, принятая среди порядочных людей, исключала возможность даже мысленного применения более жестких норм протекционизма. К счастью, молодой человек женат на этой милой, тоненькой девочке с глазами, по выражению миссис Велл, как у самой невинной русалки. Поэтому личные переживания Майкла касались больше флёр, чем Джона. Но нелегко было прочесть выражение её лица, проследить извилины её мыслей, добраться до её сердца. И Может быть, причиной всему этому Джон Форсайт? Он вспомнил, как сводная сестра этого мальчика, Джун Форсайт, стареющая, но вечно подвижная маленькая женщина выпалила ему в лицо на Корк-стрит, что Флер должна была выйти замуж за ее маленького брата. Он тогда впервые услышал об этом как болезненно, поразило его открытие что он играет всего только вторую скрипку в жизни любимой. Он вспомнил также кое-какие осторожные и предостерегающие намеки старого Форсайта. В устах этого образца скрытности и подавленных чувств они произвели на Майкла глубокое и прочное впечатление, еще усиленное неудачами его собственных попыток добраться до тайников сердца флер. Он шел в комитет, но ум его был не целиком занят общественными вопросами. Какой причине, расстроивший этот юный роман, был он обязан своим счастьем? Это не было внезапное отвращение или болезнь, или денежные затруднения и неродство. Ведь миссис Велдарти, по-видимому, вышла за троюродного брата со всеобщего согласия. Нужно помнить, что Майкл остался в полном неведении относительно семейной тайны Сомса. Те из форсайтов, с которыми он был знаком, не любили говорить о семейных делах и ни словом они не обмолвились. А Флер никогда не говорила о своей первой любви, о том, почему из нее ничего не вышло, и подавно. И все же... Какая-то причина есть, и, не зная ее, нечего пытаться понять теперешние чувства флёр.